Глава 10 Линху вместо приза В зале витал неприятный алкогольный запах за одним из столов расположилась небогато одетая компания людей, явно не привыкших к тяжелому труду. Возможно, студенты, приехавшие в город на государственный экзамен в надежде на хорошую должность при дворе. Один из них встал и, облокотившись на стол, потому что ноги держали его не очень уверенно, жаловался. В глазах уже пестрит от их одежд. Кто придумал, что кланы заклинателей должны так ярко одеваться, чтобы они друг от друга могли отличаться? А мне что за дело до того, из какого они клана? У меня в глазах от них рябит, говорю, и все яркие собаки. Обычно в городе тишь, все в сером, черном, все чин но тут эти наплывают, и город сразу выглядит так, словно кто-то блеванул от здешней похлебки. Но хуже заклинателей эти, эти... В масках. Никто, честный, в маске не припрется на турнир. Только убийцы, мародеры и ублюдки будут скрывать свои лица. И такими ублюдками наводнен город. До этих слов его речи встречались с нисходительным смехом, потешались больше над пьяным, нежели над тем, что он говорил. На последних же словах во всем помещении вдруг стало тихо. Студент понял, что произошло что-то не то, и осторожно повернулся. Он не заметил, как открылась входная дверь, но теперь стало слышно, когда она закрылась. У входа стояли трое в темно-серых плащах. Ткань закрывала половину лица, от носа до шеи. Двое парней и девушка. Один из них направился к столу студентов. «Да-да, вы совершенно правы в своих рассуждениях. О, эти заклинатели в масках! Готовы остаться голодными, но непременно хотят кого-нибудь убить!» Самый высокий негромко окликнул его «Второй сын!». Тот остановился. Девушка тоже выглядела недовольной, но молчала. «Простите, мой друг просто был огорчен вашими словами. Мы не убийцы. Наша школа запрещает участие в любых соревнованиях, которые могут привести к смерти, поэтому мы здесь тайны. После этого они прошли в самый темный угол и сели там, постаравшись больше не привлекать к себе внимание. Пьяный студент сел на место и теперь напряженно молчал, но его компания смеялась и подшучивала над ним. Кроме них, в питейном сидело еще двое мужчин, которые о чем-то негромко беседовали и пили только чай. За столом у окна сидела женщина-заклинатель, уставшая и безучастная ко всему происходящему. Ее клановая одежда была неяркая, темно-фиолетовая. Наверное, парень именно на нее так старался произвести впечатление или специально спровоцировать на скандал. Линху отошел заказать им еды с собой, потому что есть без масок здесь они не могли. Сяутун повернулась спиной к залу и шепнула ⁇ Молодцы, так мы выглядим еще страннее ⁇ На это мероприятие приходит много людей в масках. Вот и видите. Что увидим? Линху уже вернулся к их столу. ⁇ Много заклинателей в масках ⁇ вздохнула Сяутун. Все еще считаю, что это безумие. Восьмой сын не повышает своих умений. У нас с собой есть духовное оружие. У нашего брата-заклинателя только меч. Нам нужен приз. Откуда еще мы возьмем оружие такого уровня? Купим? Оно стоит столько, что только богатые кланы могут позволить купить такое своим наследникам. Есть и другие способы — Но для них нужно находиться на одном месте, по крайней мере, один сезон. Столько времени у нас нет. Это как-то отменяет риск? Напомнила Сяутун. Линху отрицательно покачал головой. Тогда не мешай мне жаловаться. Спасибо, что помогаете, в который уже раз благодарил друзей фаханг. Кнут Линху и копьо Сяотун пришлось закопать недалеко от города, закрыв отводящим барьером. Поэтому оружие их могли узнать, оно было слишком приметным. Если ученики других школ ставили себе целью победить и не умереть, то троица из Юйлан должна была еще не выдать себя и как-то справиться без своего оружия. К этому они отнеслись спокойно, даже приняли как вызов. Фаханг же бесконечно их благодарил за то, что они ввязались в эти соревнования, чтобы помочь добыть ему более мощное оружие. В соревнованиях участвовали команды по три человека. Пол участников значения не имел, как и личность. Команду вносили в список и просто следили за соблюдением правил. Сражаться нужно было против чудовищ. Но Фаханг уже участвовал в таком соревновании и говорил, что монстры тут совсем не так страшны, как заклинатели. Дело было в том, что убивать на соревнованиях не то чтобы разрешалось, не возбранялось, но при одном условии — только для защиты. Дыра в правилах была именно в этом. То есть, если один заклинатель нападал на другого, а тот защищался, они оба могли убить друг друга без последствий. Но если кто-то отказывался сражаться, а другой убивал беззащитного, начинались проблемы. Убийцу забирали и судили, а дело рассматривали как преднамеренные убийства. Бегать строиться умело замечательно. Они заранее решили, что если кто-то будет с ними драться, то бежать отличный выход из ситуации. Еду принесли быстро. Линху убрал свертки в мешок, выдал каждому по теплой белой булочке и направился к выходу. Про компанию студентов он словно забыл. Есть сейчас было нельзя, но можно было погреть руки от теплой теста. Город, где проходил турнир, был большим и каким-то бестолковым. А еще бедным. Только в центре стояли несколько добротных зданий из дерева и камня. Но это были дома императора, где днем трудились его чиновники. Лет 13 назад город был разрушен нашествием врагов. До этого тут имелись богатые дома, но отстраивать их заново в опасном месте не захотели. На смену богатым чиновникам в город под боком у неспокойного государства пришли другие люди. Место полностью изменилось, но турнир проводили здесь по-прежнему уже 300 лет. Оружие для приза обычно давал кто-то из небожителей. Если предложить было нечего, турнир не проводили. Для небожителей оружие — небольшая ценность, а посмотреть на битвы заклинателей они любили. В этом году в качестве приза был выбран лук. черные серебряные инкрустации. Что он умел, чей он был, какие способности давал заклинателю, никто не знал. Если оружие не подошло бы победителю, его можно было обменять на более подходящие или на худой конец продать. Но у Фаханга хорошо получалось стрелять из лука. Достаточно для того, чтобы развивать это в особый навык. Так что друзья решили рискнуть. Наплыв людей в городе случался нечасто, и единственная гостиница была переполнена. Местные давно уже научились извлекать выгоду из количества гостей и охотно зазывали их к себе. Кто-то в богатые дома с гостевыми комнатами, кто-то в хижины победнее. Троица из Юйлан выбрала себе небольшой домик. В нем жила одна старая вдова. Дети ее давно уехали из города в поисках лучшей жизни. Она приняла их именно потому, что в команде была женщина. Раз не обидели девушку, то и ей ничего не угрожает. Постояльцами своими она была очень довольна. Они оставались в городе, наводненном заклинателями, но общего сбора организаторы пока не объявляли. Каждый день после полудня один из них ходил на площадь, чтобы проверить, нет ли новых объявлений. Ходили по очереди, пока остальные были заняты домашними делами, но кроме этого старались лишний раз не появляться на улице. В доме было немного тесновато, прохладно, но приятно и уютно. Впервые они ощутили себя не путешественниками, а семьей. Вернувшись в дом, Лин Ху передал хозяйке свёртки и тоже вручил ей теплую паровую булочку. «Ой, ну ты, как всегда!» — засмеялась она. Линху молча отошел, уступая дорогу Фахангу. Тетушка, ласково позвал тот, — «давайте я помогу вам сегодня». «Вы же гости!» — дежурно напомнила она. «Но сидеть без дела скучно», — также дежурно отозвался Фаханг. Сяотун снимала обувь у порога. Линху спросил, «Как нога?» «Даже шрама не осталось», — ответила девушка, снимая маску. «И не болит?» «Нет». «Хорошо», — кивнул юноша и вышел на улицу. Он бывал на этом турнире в детстве. Тогда ему показалось все очень скучным. Заклинатели куда-то уходят, а потом взрослые только по слухам узнают о происходящем. Но тогда был сезон сяджи, летнего солнцестояния. Проводить эти соревнования зимой — особое издевательство. Но им такая спешка была на руку. Все меньше было спокойных дней, когда им не надо было ни от кого бежать. Им везло, потому что пока враги нагоняли их по одному. Если допустить, что однажды их возьмут в кольцо те, кто пришел за Линху, за Сяутун и за Фахангом, то можно было с уверенностью предположить, что враги быстро договорятся и растащат их по своим кланам. Некоторых, скорее всего, по частям. Линху не спешил и не прятался. Он был в маске, как и многие другие. Три человека в железных масках сверху и до носа молча прошли мимо. Их старший был высокий и широкоплечий, больше Фаханга. Они почти не заметили друг друга, хотя Линхо ощутил, как внезапно ослабли колени. От компании шел негромкий, ненавязчивый звон при каждом шаге, то ли от украшений, то ли от оружия. Этот звон показался Линху знакомым, но где он раньше его слышал, заклинатель вспомнить не мог. Быстро справившись с отропью, он продолжил путь. Они видели тут одежды клана Тьен. Линхон не выяснял, кто именно пришел побороться за лук. Они сразу установили, что с Тьен не пересекаются. Фаханг узнал некоторых из Ланфен, но те были в обычной одежде, не в цветах школы, возможно, прибыли сюда по своей инициативе. И хотя Фаханг рад был их видеть, и его школа им ничем не угрожала, клан Фэн поздороваться он не подошел. Хорошо, что из клана Джинхэй не было вообще никого. Возможно, у клана имелись другие дела, и он не мог отправить учеников сюда. А может, лук казался им не самой большой ценностью. Но одной проблемой было меньше. Судя по одежде, сюда прибыли и заклинатели из клана Баньбао. Но о Фаханге знали только Баньбао и его спутница, поэтому остальные не обращали внимания на троицу из Юйлан. Конечно, все были в масках. Но при желании узнать друг друга было не так уж сложно. Постоянное напряжение очень действовало на нервы. В испытании общение будет еще теснее, но там можно не прятаться. На площади находились десятка два заклинателей. Они стояли отдельными группами, кто-то подвое уставившись на доску. На этот раз там висело что-то новое. Раньше информация ограничилась только общими данными приз, судьи, состав команд кого не допустят до соревнований. В этот раз поверх старых объявлений висела бумага, на которой большими иероглифами была выведена дата начала соревнований. Через два дня. Убедившись, что все понял правильно, Линху развернулся и поспешил обратно. Идти людными улочками было безопаснее. Там на него никто не обращал внимания и не вглядывался в лицо. Юноша свернул в переулок, ускорил шаг. И снова услышал звон. Он попытался повернуться, чтобы посмотреть, не увязался ли за ним кто-то из заклинателей, но тут почему-то у него отказали ноги. Колени подогнулись, и он стал падать, заваливаясь на спину. Он вскинул руки вверх, но пальцы хватали только холодный воздух. Линху осознал, что дыхание его замедлилось и стало поверхностным. А не менее шло снизу вверх. Похолодело в животе, замерли скрюченные пальцы, шею словно цепью сковала, голова тоже стала чугунной. Если бы Линху раньше сообразил, что его парализует полностью, он бы успел закричать, но теперь и голосовые связки оказались заморожены. Вдруг кто-то подхватил его. Буквально из ниоткуда появились три заклинателя. Линху лихорадочно пытался сообразить, что за звон слышался от них. Почему он казался таким знакомым и страшным? Но осенило его только когда он разглядел лицо человека, который держал его. Глава клана Фэнг, того самого клана, с которым воевал клан Цин, и на который Линху пришлось год работать. Раньше в этом месте располагался штаб городской армии. Потом набег соседей сравнял его с землей, оставив только подвал. Затем здесь построили питейные заведения, а в подвале хранили еду. Здесь могли размещаться и участники соревнований. Предполагалось, что заклинатели люди благородные и ничего не украдут тем более что еда входила в стоимость проживания. Пройти в подвал можно было через отдельный вход, задние ворота, чтобы не идти через весь зал и не портить отдых посетителям. Сейчас весь подвал занимали люди из клана Фэнг, точнее, большая его часть. Людей в клане осталось очень мало. Проигранная война, дурная слава, а также отсутствие хоть каких-то перспектив на будущее. Все сыновья клана были убиты, даже дочерей не осталось. Серьезно подорвали дела Фэнк. Они постучали в ворота, им открыла запыхавшаяся служанка. Ушли трое, вернулись четверо. Самый рослый из гостей нес на плече еще кого-то. Капюшон закрывал голову, и понять, кого именно, было невозможно. Служанка насторожилась. Гостям она относилась спокойно. Во время каждого турнира тут кто-то останавливался. К тому же заклинатели по большей части вели себя достойно. Служанке было уже давно за 50. В своем дворе она никого не боялась, поэтому, как только заклинатель со своей ношей двинулся вперед, она заградила ему дорогу. Здесь нельзя, начала она. Возмущаться было не по статусу, но внутри женщину распирала от гнева. Похитили кого-то и притащили сюда и думали, что их пропустят. Этому заклинателю стало плохо на улице. Мы не знаем, откуда он, но и оставить его замерзать не могли. Он уйдет, как только очнется. Главный снял свою ношу с плеча, положил на снег и открыл лицо. Мальчик совсем. Выглядел хоть и болезненно бледным, но дышал. Служанка тут же смягчилась, села на корточки и коснулась лба юноши. Покачала головой. «Не ест, наверное, ничего. Я принесу чего-нибудь легкого перекусить, как освобожусь. Несите в тепло». Из зала ее уже звали. Фэнг Инжэнь, глава клана, прошел дальше во двор. Вход вниз в подвал — Был неприметным. Воздух тут был сперты и холодный. Клан встретил главу тишиной, но все внимательно наблюдали за ним, следили, пока он спускался. Еще на лестнице Фэнк Инжень почувствовал, как жертва на его плече дернулась. Лин Ху не заметил ловушки, потому что это был воздух. Клан Фэнг проследил его маршрут и по дороге расположил коробочку с отравленным воздухом. Один вдох, и человек, даже заклинатель, на некоторое время терял способность шевелиться. Правда, на очень короткое. По сути, эта техника позволяла обездвижить врага и убежать. Но клан Фэнк не гнушался использовать ее в своих целях середине главной комнаты стояла прямоугольная каменная глыба. То ли обеденный стол, то ли место пыток, сейчас уже никто не помнил. На нее постелили теплое одеяло и уложили линху. Он уже смог открыть глаза, пальцы подрагивали, значит, тело возвращалось в норму. Сколько уйдет времени на восстановление, зависело от организма заклинателя и количества яда, который он вдохнул. Фэнк Инжэнь снял свою маску и плащ, подал знак, и к нему подошли две заклинательницы и один заклинатель. Никто из них не гнушался носить одежды, преступного клана, но, выходя в город, конечно, прикрывали их и надевали маски. В шею линху впились тонкие длинные иглы. Начали с голосовых связок. Фэнк Инжэнь приподнял его, ему передали еще горячий отвар в пиале, своим видом напоминавший заболоченную воду. В нос ударил мерзкий горький запах — но он не мог сопротивляться. Отвар стали вливать в рот. К телу возвращалась подвижность. Он попытался выплюнуть снадобье. Часть жидкости разлетелась в стороны, часть попала на лицо главе клана, но большая часть все равно лилась в глотку. «Отпаиваете? Вот молодцы!» — раздался голос служанки. Как и обещала, она принесла мясной бульон и теперь осторожно спускалась с пиалой. но ну, вы заклинатели, вам и лекари не надо. Все хорошо с ним». Фэнк Инжень смотрел на нее тяжелым, немигающим взглядом. Когда она подошла, он налил бульон в ту же пиалу, в которой еще оставалось лекарство, и продолжил. По крайней мере, вкус стал менее отвратительным. Линху по-прежнему не мог ничего. Он хотел подать знак, что его похитили. Губы шевелились, но получался тихий звук, больше похожий на дыхание, чем на слова. И вдруг он произнес. «Спасибо, не зная, что делал бы без вас. Наверное, я мог бы так глупо умереть» замерзнув на улице. Это говорил он, и в то же время не он. Иголка глубоко в его горле управляла голосовыми связками. Получалось немного глухо и не очень убедительно, но получалось. Служанка засияла от счастья и убежала из подвала. Ее снова ждали наверху. «Закройте дверь». Глухо приказал Фэнк Инжэнь. Иглы двинулись ниже в плечи, в мышцы, что управляли руками. Судорога прошла от пальцев к плечам. Линху захотелось орать, но он сам не мог издать ни звука. Что за шрам? спросил Фэнк Инжэнь, осторожно коснувшись его шеи. Не он... Не члены клана не выглядели враждебными. Предполагалось, что Линху убьют сразу же при встрече с ним. Он ведь обманул их, он ведь все это время был вторым наследником у них под носом. Его отпустили как простого заклинателя, а за его жизнь столько могли выменить у клана Тьен. Кто оставил тебе этот шрам? Сам. В этот раз слова в него никто не вкладывал. Линху заставили отвечать, но это уже были его собственные слова. Юноша поморщился, когда протыкали пальцы. Было особенно неприятно. Клан Фэнк ждал, внимательно наблюдая. Даже если бы Линху был в порядке, Этих людей хватило бы, чтобы убить его. Но они не спешили. Фэнк Инжэнь отошел, встал напротив. Со стороны все и вправду выглядело так, будто они лечили пострадавшего заклинателя. Отдолжение ему делали. «Понимаю». Очень долго я думал, что наша встреча начнется с того, что я изобью тебя до полусмерти. Но будет странно, если с нами увидят сильно поколеченного заклинателя. Возникнут вопросы, а они нам не нужны. Возможно, я вернусь к этой мысли позже. Линху хотел спросить, как они узнали. Они же точно знали, кем он был. Ты поэтому отказывался быть моим преемником. Думал, что тебя потом родной клан не примет? Что я убью тебя, как только узнаю? Нет, за Линху снова ответили связки. Он не хотел разговаривать, но сопротивляться не мог. Фэнк Инжень нахмурился. Наклонился ниже. Видеть его было невыносимо. Линху прикрыл глаза. Все это напоминало кошмар. Собственная беспомощность, количество врагов, этот непонятный разговор вместо того, чтобы просто убить его. Они судили тебя. Я предлагал им обмен на что угодно. Я думал, они не отдают, потому что решили, что я убью тебя. А потом сами вынесли тебе приговор и хотели казнить. Тебя спрятали раньше, и ты не узнал. Мы были неподалеку. Мы бы не позволили тебя казнить. Как жаль, что это оказалось очередной бесчестной игрой твоего клана. Можно сказать, я им отомстил. Я знал, кого приютил. Я заставил их наследника воевать на своей стороне. Я планировал, что в момент казни появимся мы, спасем тебя. Потом уже будем мстить, но спасем от смерти. Оставим с нами. Будем защищать, когда Тиен потребует обмена или твоей смерти. А я назову тебя своим преемником». И пусть попробует возразить. Ты понимаешь, сколько всего я готов был сделать для тебя, слегка наказав за вранью? Сколько я простил тебе? Если бы Линху мог говорить, он спросил бы, зачем тогда было его так ловить? Наверняка глава Фэнк знал, Что добровольно Линху никакую помощь от них не примет. С ним даже не пытались поговорить. Инжень знал, что делает. У него очень хорошо получалось заставлять людей делать то, чего они не хотели. Линху собирался все это высказать. Но связки отказались издать хоть один звук слов просто не было. С пальцами закончили, и Фэнг Инжэнь, скрестив руки на груди, приказал — подними левую. Линху не собирался выполнять приказ, но рука поднялась сама. Глава клана слегка улыбнулся. Пленник понял — он не говорил, потому что его не спрашивали. Он только отвечал на вопросы. У него не было воли и сил говорить самому. Девушки орудовали иголками уже между ребер. «Хорошо», — кивнул Фэнк Инжень, глядя на руку. «Заканчивайте быстрее. Надо уходить из города, пока его не хватились». «А приз?» — спросил кто-то. «К чему он нам?» У нас другие цели. Он пригодился бы для усиления клана. Либо борьба за духовное оружие, в которой можно и не победить, либо уже имеющийся на руках наследник клана. Мы не можем рисковать. Я выбрал наследника. Линху, возможно, был бы польщен. Но пока что радовался только тому, что его, кажется, не собирались убивать.